Глава двенадцатая Лежу в трусах на диване В отходнике страшном После десятидневного запоя Понятно, что не спится Смотрю по телеку херню всякую Жена в другой комнате Потому что от меня вонь смердячая У гора сделала меня фильм Посмотреть знаки про инопланетян Мел Гибсон снимается Жуть короче А на улице погода кошмар Ветер Страшный завывает, что-то во дворе хлопает, а я в частном доме живу. В общем, страшно. И тут, сука, отключают свет. Видать, от ветра коротнуло где-то. Я на измене лежу и смотрю в окно. Луна яркая светит, и вижу я, что как будто инопланетянин, страшный, стоит на крыше гаража и смотрит на меня. Все думаю, хана мне, тряхнет сейчас». Встаю и думаю идти на кухню, там таблетосы всякие лежали, типа сонных и корвалол. Тьма кромешная, ходить тяжело, качает в разные стороны. Открываю дверь на кухне, захожу в плотном мраке, и тут на плечо мне прыгает какая-то херня, вцепляется когтями и висит. Вы не поверите, как я крутился, орал и рыдал в истерике. Прибежала жена с детьми. Темно, бля, я в истерике под столом, а рука крезаной. Жена кричит «Что с тобой?» И я не могу языком пошевелить звуки, издаю странные, и всё. Дочка испугалась, расплакалась. Еле жена свечку нашла, зажгла. Хотела санитаров вызывать. Я отвержу. На меня набросился кто-то. Прошу, сиди рядом. Зарылся к ней в колени и держусь за неё. всего трясёт капец. Она меня по голове гладила до утра, к утру более-менее очухался. Светать стало, и свет подключили. Женщина моя и говорит мне, «А у тебя и в натуре плечо поцарапано». Выяснилось потом, пока я в коме был, дети котенка притащили и на кухне его поселили. Он ночью на шкаф залез и сидел, а когда я зашел, он на меня прыгнул, чтобы слезть. Я чуть не сдох тогда. Сердце сильное, молодое, выдержало». Иногда захожу на форум почитать, когда выпить хочется, чтобы отбить желание. Дочка заикаться стала с того дня. Виню себя до сих пор. Жаль, прошлое не изменить. Первой реакция Натки на слова Клима был не страх и даже не удивление, а досада на себя. «Вот ведь как!» «Думала и про подпольный притон!» И про рабство, и про похищение на органы, и совсем уж разная дичь в голову лезла. А вот такую, казалось бы, эталонную еще с детских лет страшилку, как опыты над людьми в секретных лабораториях, забыла. Стыд и позор. Следом за досадой пришло, как ни странно, разочарование. Слишком все оказалось просто и даже банально. Ведь понятно же, что существуют у государства такие нужды, для которых требуются человеческие жертвы. И кого же принести в жертву, если не тех, кто сам поставил на себе крест? Тех, кого никто не станет искать. Тех, от кого обществу никакой пользы, один вред. И ведь как здорово придумано! Никаких тебе темниц с цепями, никаких мягких палат, никаких наручников и кляпов. всего-навсего сотни километров лесной глуши вокруг, плюс необходимый минимум для выживания в ней. И вуаля! Не нужно тратиться на сооружение звукоизоляционных подвалов и их охрану, не нужно нанимать персонал для обслуживания десятков подопытных, даже не нужно думать об их пропитании. Зачем? Ведь они сами обо всем позаботятся, если захотят жить. Они будут рубить дрова и топить избы, чтобы не замерзнуть зимними ночами. Они будут вскапывать огороды и собирать грибы, чтобы не испытывать голода. Они будут даже влюбляться и жениться, чтобы их существование хоть чем-то походило на полноценную жизнь. С позволения, конечно, неведомых экспериментаторов. Наверное, у Натки сильно изменилось лицо, потому что Рая крепко взяла ее под руку, удерживая на ногах, и торопливо сказала. «Да не слушай ты этого дурня! Опыты! Он сейчас понарасскажет! Пошли в дом, чаев вскипятим, да поговорим нормально!» Она повернулась к Лиму. «А ты чеши отсюда, пока я тебя пинками не погнала, жених недоделанный! Язык бы тебе оторвать! И так уже дел наворотил! Засра!» «Нет!» – перебила женщину Натка, вовремя подумавшая о том, что еще одна точка зрения, кроме райной, для полноты картины сейчас, не повредит. «Пусть идет с нами! Я хочу послушать и его тоже!» Рая снова заругалась, а Клим заскулил, обещая поведать все без утайки и вообще доказать, что он ничего плохого изначально не замышлял, что не нужно им ссориться, не нужно пороть горячку, а нужно всем вместе сесть и помириться за горячим чаем. В результате этого короткого, но эмоционального диспута был найден компромисс. Рая не захотела распивать чаи с Климом, но смирилась с его присутствием, так что троица все-таки отправилась в избу, где и устроилась поудобству. удобству. Новоявленная хозяйка на печи, рая за столом, клим, скромненько на краешке лавки в уголке и узнала над кого что. Давным-давно выросла на берегу таежной реки деревня. Какой реки? безымянный. Безымянной. По крайней мере, для нынешних обитателей они называли ее просто река. Кто построил деревню, почему так далеко от заселенных людьми мест, неизвестно, но деревня была пусть и давно заброшенная. Были разрушенные избы, старые колодцы, заросшие огороды. Тайга постепенно наступала на деревню и рано или поздно взяла бы свое, если бы однажды люди не вернулись в это глухое место и не восстановили деревню. На месте старых изб поднялись новые. В заново вскопанных огородах появились теплицы. Взвился к небу первый дымок топящихся бань, а потом пришли жильцы: странные жильцы, слабые и больные, с затравленными взглядами и неверными движениями, с дрожащими руками и серыми лицами. Зачастую они не умели ничего, что следовало бы уметь делать в здешних условиях: возделывать землю, рубить дрова. Готовить в печи, крутить запасы на зиму, рыбачить. Но они учились, а потом учили других. Тех, кто прибыл в Нижние Колдыри уже позже. «Куда?» – встрепетнулась Надка, почти убаюканная ровным раяным голосом. Клим в углу захихикал. «А это первые поселенцы были с юмором. Назвали так нашу деревню. По мне так очень метко. А тебя никто не спрашивает». Оборвала его в восторге рая и снова повернулась к Натке. «Ну да, пошутил кто-то, а название взяло и прижилось. Да и какая разница по сути? Колдыри так колдыри. Нижние колдыри», — повторила Натка, как зачарованная. «А почему нижние?» «Потому что цивилизация от нас вверх по течению реки». Опять влез Клим. «Откуда и катера приходят?» «Какие катера?» Так те, на которых новеньких привозят. Да и халаты здесь не сидят безвылазно. Приезжают, уезжают, меняются. Какие халаты? Надка совсем перестала что-либо понимать. Да эти же, которые в лабе работают. Мы их так называем, потому что в халатах всегда ходят. В белых? Зачем-то спросила Надка, и Клим замотал головой. Не, у них крутые халаты, какие-то желтушные, с разными кармашками, застежками. Сам ты желтушный. опять перебила его Рая. «Бежевые у них халаты, и еще бы им не быть крутыми, чай контора не бедствует». Надка решилась, наконец, задать вопрос, который считала главным на повестке дня. «А что это за контора-то? Что здесь делают с людьми? Какие опыты?» Клим набрал было в грудь воздуха, но Рая глянула на него так, что этот воздух вышел обратно тихим, испуганным свистом. «Ну, во-первых...» Не опыты, а тесты. Во-вторых, не делают с людьми ничего такого, чего бы они сами с собой много лет добровольно не делали». Это туманное замечание ничего Натке не сказала, и она вопросительно подняла брови. Клим ерзал в углу, явно испытывая нестерпимое желание влезть в разговор, но боясь снова разозлить Раю. А та вздохнула, словно набираясь сил перед чем-то важным, и ответила. «Мы тут все кто?» пьяницы, алкаши, грубо говоря. И если от этого и плясать, то что на нас лучше всего испытывать можно? «Алкоголь?» Ошалела озвучила Надка, единственное пришедшее ей в голову предположение, и почувствовала унизительную радость, порожденную внезапной надеждой. «Алкоголь!» Если в загадочной лабе тестят алкоголь, Значит ли это, что здесь можно будет пить? Разумеется, бесплатно и много пить, при этом будучи обеспеченной едой и халявным жильем. А-ха-ха-ха! -ха -ха. неужто она нежданно-негаданно попала в рай? Ей тут же стало стыдно за этот животный всплеск эмоций, доказывающий то, что она может с радостью поступиться человеческими правами и свободами в обмен на халявное бухло. Добровольно предоставить свое тело для неизвестных экспериментов, лишь бы ей почаще наливали, не забывали подать закуску и содержали в тепле. Она, которую еще какой-то час назад приводила в отчаяние мысль о вынужденном затворничестве в этой жопе мира, теперь сама готова остаться здесь всего лишь ради возможности бухать без привычных напрягов, которые осложняли этот процесс на вольных городских хлебах. Господи. Рая смотрела грустно и понимающе, сумев правильно истолковать гамму чувств, наверное, очень ясно отобразившуюся на Наткином лице. И ответила на невысказанный вопрос, не дожидаясь его. «Будет у тебя еще возможность нафестивалиться в Зюзю, не сомневайся. Только погоди радоваться, не так оно все произойдет, как хотелось бы. Знаю, сначала может показаться, что в сказку попала. Пей, не хочу, все оплачено. Да только другая эта сказка». Какая? Опасливо спросила Натка, чья радость действительно стремительно исчезла при виде ставших вдруг затравленными взглядов Рая и Клима. Страшная, коротко ответила женщина. Не алкоголь здесь тестирует милая, а средства от алкоголизма, разного рода медикаменты, способы кодирования гипноз, лазер. Клим в углу осторожно вздохнул, но промолчал. И что? Надка снова ничего не поняла. «Разве это плохо? Ну пусть не будут поить, зато ведь вылечат. То есть мы все потом просто сами не захотим пить, ведь так?» Почти умершая радость в ее душе начала возрождаться. Если больше никогда не захочется пить, если к алкоголю появится стойкое отвращение, а именно так и должно происходить после правильных кодировок, разве нет? то это, пожалуй, даже лучше халявного бухла. Тогда, точнее, если, если она сумеет вырваться отсюда, то у нее начнется совсем другая жизнь, трезвая, и пусть такая жизнь будет довольно скучной и пресной, как у всех непьющих, зато навсегда отпадет осточертевшая необходимость каждое божье утро начинать с мысли, где достать. Ведь если хорошо подумать… То от идеи бросить пить натку отталкивало лишь одно: страх перед неистребимой тягой, которую придется преодолевать снова и снова. Снова и снова, пока жизнь не превратится в одну сплошную мучительную борьбу с собой. Но если не будет тяги, не будет и борьбы. Клим снова вздохнул, и Рая махнула на него рукой: Договори «Да уже! Я, Наташа, сначала тоже обрадовался. Голос мужика. неузнаваемо изменился, враз растеряв былую самоуверенность и браваду. Думал, надо же, как фортануло, где не ждал. Сплошная халява. И на тесты с охоты пошел. Ждал, что вот сейчас меня вылечат. Синячить больше никогда не захочу. А там в бега подамся. По тайге хаживал, опыт есть. В лабу приплыли, Мне какую-то хрень вживили под кожу и под замок посадили в одиночную палату со всеми удобствами. Да не просто посадили, а с бутылкой водки. "Зачем с водкой?" изумилась Надка. "Тебя же получается только что зашили. Тебе нельзя было, а о! Вот тебе и о!" передразнил Клим. "Поняла теперь?" Тестируют халаты свою и чужую продукцию, в том числе на то, что будет с человеком, который кодировку сорвёт. Через день, неделю, месяц, полгода. Но ведь от этого можно умереть. И что? Мало алкашей на замену по миру ходят. Ты потом на опушку выйди. Там кладбище есть. Маленькое кладбище. Но ведь и деревня наша небольшая. Особо-то не нагнетай, осадила его Рая. Не все так ужасно. Я тут уже четыре года живу и вуз не дую. «Так, конечно. Клим шумно хлопнул себя ладонями по бедрам Тебя на гипнозе тестят, никак не тестят Зашили бы хоть раз. По-другому бы запела. А то мы говорю! не разозлилась Рая на его крик. Это кому как повезет, а ты сразу о кладбище, будто дело уже решенное. Ты Над, его не слушай. Мы с тобой бабы, а на бабах редко медикаменты испытывают. Нас больше на гипноз, да, на лазерное кодирование водят. Там, если и сорвешься, сильно плохо не будет, уж не помрёшь точно. А ты Нинку вспомни. Нинке, царствие ей небесное, не повезло. Рая пожала плечами и снова обратилась к Надке. Да, баб тоже зашивают иногда или таблами кормят, но гораздо реже, чем мужиков». «Нас меньше тут, а женский алкоголизм, он особого изучения требует. С мужиками-то и так уже все понятно. Так что у тебя по-любому расклад выгоднее. Опять же, молодая, организм сильный. прорвешься. «Куда прорвусь?» Несмотря на исходящее сквозь матрас тепло печи, Надка почувствовала, как по телу расползается холод. И «Если выживу после всех этих тестов, меня отпустят?» «Когда? Почему вас до сих пор не отпустили?» Рая отвела глаза, неопределенно двинула полными плечами. «А здесь ведь и не держат! Хоть сейчас на все четыре стороны иди!» Надка вспомнила по погрушу и фыркнула. «Ага, иди. А за тобой с собаками погонятся?» «Не погонятся, а искать пойдут», — поправил Клим. «Чтобы обратно вывести, не дать пропасть. И обычно, когда кого находят, те рады этому до усрачки аж собак целуют». «Рады?» Лицо Клима прорезала кривая ухмылка, но не насмешливая, как раньше, а по-стариковски горькая. А ты как думала, что пойдешь, пойдешь по полянкам, да и в город выйдешь? Нет, милая, это глухие северные леса, тут пропасть, как два пальца об асфальт. И если тебя по-быстрому медведь задерет, то повезло, считай, а в трясине утонуть не хочешь? А ногу в буреломе сломать и валяться, пока тебя гнус не сожрет? а заблудиться и медленно умирать от голода, а? Короче, нас отсюда когда-нибудь отпустят или нет?» Перебила Натка, которую начал раздражать покорный пессимизм Клима. «Я имею в виду, отвезут ли, откуда взяли, а не прогонят на съедение медведям?» Клим с Раей переглянулись, словно решая, кому говорить, и женщина взяла это бремя на себя. «Нет, Наточка, никто никого никуда не повезет. «Сама понимаешь, это секретный и незаконный объект. Если правда о нем всплывет, головы полетят. А люди, надо думать, за всем этим стоят большие, так что не дадут нам уйти». Натка спустила ноги с печи, бессознательно готовая спрыгнуть на пол и бежать, бежать, бежать прочь из нечаянной западни, не понимая, почему эти два человека, так спокойно рассказывающих о полной безнадежности их положения, до сих пор находятся здесь. Как они могли со всем этим смириться? «Успокойся и дослушай», – велела Рая, почувствовавшая ее состояние. «Не все так плохо. Да уйти куда-то, кроме как насмерть в тайгу, нельзя. Зато можно остаться. Если пять лет продержишься, послушаешь халатом верой и правдой, они от тебя отстанут, не будут больше в лабу тягать, слышишь? Мне вот всего один год остался». Раза три-четыре еще отмучится, и сама себе хозяйка. «Пять лет?» – взвизгнула Натка, которой недавно хотелось выть, при мысли о том, что придется всего лишь перезимовать в этом унылом месте. «Пять лет быть подопытным кроликом и ради чего? Чтобы потом просидеть тут до старости?» Рая пожала плечами. «А чего не посидеть? Чем тебе тут плохо? Да у нас же тут настоящее... Как его...» «Эко-поселение! Другие готовы большие деньги платить, чтобы в таких условиях оказаться. Живи да радуйся! Природа, свое хозяйство, в лесу ягоды-грибы, в реке рыба. А какие здесь красивые зимы! Ты думаешь, мы скучаем? Да тебе в городе такое веселье не снилось! Какие гуляния мы устраиваем! Поем, танцуем, костры палим! Опять же, из лабы книги привозят кучами!» «Даже свой маленький кинотеатр у нас есть, фильмы смотрим». «Электричества же нет», — глупо озвучила Натка самый ненужный из сотен вопросов, вертевшихся сейчас у нее на языке. «Да как же нет?» — почему-то радостно засмеялась Рая. «Ну, в избах-то, да, нету, и жирно будет в каждую избу электричество проводить. Но генератор имеется. Включаем, если надо. Не такие уж мы тут дремучие, как кажется. И люди у нас хорошие. «Живем, как одна большая семья!» Надка невольно покосилась на Клима с его окровавленным носом и распухшим ухом, который после сегодняшних событий меньше всего вязался у нее с представлениями о хороших людях и большой семье. Рая правильно растолковала этот взгляд и махнула рукой. «Этот давно всех достал! Смутьян и дебашир. Я вот сейчас по домам пройдусь, народ соберу!» И мы скажем проверяющему, что не надо нам его тут. Ему предупреждение уже было сделано, а он и что удумал, новенькую девочку в бане зажал. «Раиса, не губи!» Клим попытался сказать это наигранно-театрально, но голос сорвался и дрогнул. «Не хочу в лабу, уморят ведь!» «Да я лучше в реку головой тогда, если сердца у тебя нет!» «Что с ним сделают?» любопытству Надка, которой было неприятно наблюдать, как здоровенный мужик, еще недавно бывший таким уверенным и нахальным, на глазах сдувается, буквально уменьшаясь в размерах. «Да, ничего такого, чего и так бы не сделали», — отмахнулась Рая. «Тесты будут проводить, только жить он постоянно станет лаби лабе, а не здесь людям нервы трепать». «Зачем ты врешь? взвизгнул Клим на этот раз откровенно плачущим голосом. «Тесты будут проводить, ага. Ты уж и скажи тогда, что проводить их будут не раз в три-четыре месяца, а постоянно. В режиме как его? Нон-стоп, пока я не сковырнусь. Да такой смерти врагу не пожелаешь, а ты...» «Короче, Раиса, давай здесь все порешаем. Если намерена меня топить, я тогда сам сейчас собираюсь и в тайгу ухожу, куда глаза глядят. Лучше так, чем халаты в лабе замучают». Рая возвела глаза к потолку, и Натка вдруг поняла, что на самом деле добрая женщина, и не думала губить неразумного Клима, а проводила своеобразную воспитательную работу, которая, надо признать, увенчалась успехом. «Значит так». Выдержав напряженную паузу, ответила она. «Ты сегодня не передо мной. Ты перед Натой провинился. Если она тебя простит, я тоже забуду». Клим громко сглотнул. облизнул губы и, подняв глаза на натку, набрал в грудь воздуха. «Да ладно!» Она не дала ему ничего сказать. Было тошно и хотелось поскорее закрыть эту тему. «Проехали. Я за себя постояла, на том все и забудем». Клим посветлел лицом, торопливо закивал. «Вот и спасибо. Ты и не думай. Я не ангел, конечно, но добро всегда помню. С этой минуты смело на меня во всем рассчитывай». «Добрыми соседями будем, а постояла ты за себя хорошо, я урок усвоил». Он осторожно прикоснулся пальцами к прокушенному носу и засмеялся. Засмеялась и Рая, сбросившая из себя маску строгости. Не до смеха было только Надке, которая до сих пор отказывалась верить в открывшуюся ей жестокую правду об этом месте и по-прежнему не понимала, как ее новые знакомые могут быть так спокойны, Как они могут жить здесь, обустраивать быт, создавать пары и даже весело смеяться, как сейчас? Это казалось настолько диким и не укладывающимся в голове, что у нее само собой вырвалось. «Зачем вы это терпите?» Клим и Рая замолчали, возрились на новую соседку, сначала с удивлением, потом с пониманием. Снова переглянулись. «А что нам остается?» – задал встречный вопрос Клим. Надка беспомощно развела руками. Ну не знаю. Ваши много. Вас не держат в заперти. У вас есть топоры, и вилы, ножи. Почему вы просто не разнесете эту лабу? Лаба на другом берегу реки. Снисходительно пояснил Клим. Толпой туда не прийти с топорами и вилами. У вас нет лодок. Вы же рыбачите. Есть лодки, но мало. Чтобы всех через реку переправить, нужно несколько заплывов. А в лабе камеры, охрана, собаки, оружие. Они, если увидят, что мы толпой плывем, сразу и встретят нас, как полагается в таких случаях. Но вы же говорили про какого-то проверяющего, который сюда приезжает. Ну, приезжает. Каждый день. Проверяющий с двумя охранниками. Посмотреть, как дела, все ли здоровы, спросить, не нужно ли чего. Так можно же их того. Надка лихорадочно вспоминала все когда-либо просмотренные ее фильмы про побеги из плена, тюрем и концлагерей. «В заложники взять!» «И...» Клим откровенно веселился. «Ну и свои условия выдвинуть?» «Какие?» «Например, пусть дают нам катер, чтобы на нем уплыть!» «Все в катер не влезут, да и не даст нам его никто. Ты думаешь, что они заложников пожалеют?» «Да им легче нас вместе с заложниками перестрелять, а потом нанять новых сотрудников и привести новых алкашей, чем подставить под угрозу секретность этого места!» Надка сникла, спросила угасающим голосом. «И что, никто никогда даже не попытался что-то сделать?» Клим равнодушно пожал плечами. «В лабе только буянили некоторые, когда от тестов совсем не в моготу становилось». «Но там быстро успокаивают». «А какой смысл что-то делать, Наточка?» Осторожно спросила Рая. «Ну, вырвемся мы отсюда. А дальше что? Я понимаю, что тебе сейчас еще сбуду на плохо. Ты рада бы в город попасть, чтобы подлечиться. Ну, попадешь, допустим, подлечишься, чем бог пошлет. А дальше что? Какая жизнь тебя там ждет? Дом-то хоть есть?» «Нет». Вынуждена была признаться Натка. Но тут же добавила. «Есть друг. Я у него живу, когда совсем пойти некуда». «Твой хахаль!» Тут же насторожился Клим, которого, кажется, жизнь ничему не учила. «Нет, просто друг. Не молодой уже». Надка вдруг почувствовала острый приступ тоски по спокойному и мудрому, как тибетский монах, несмотря на свой образ жизни, Витя. «Мы помогаем друг другу». Пьет. строго спросила Рая и, получив утвердительный кивок, добавила. «Значит, вариант ненадежный. Сегодня есть, завтра нет. Да и вообще, рассчитывать по жизни только на себя нужно. А как ты на себя, милая, можешь рассчитывать, если тебе бутылка хозяйка?» «Не мне одной!» Огрызнулась Натка, хоть и в мыслях не держала обижать добрую Раю, так много сделавшую для нее. Просто неожиданно стало очень обидно, как бывает обидно людям. которых внезапно ткнули носом в ту правду, которую они стараются избегать. Но Рая не рассердилась. Кажется, даже обрадовалась. «Верно говоришь, и мне бутылка хозяйка, и Климу, и всем остальным здесь. Потому и не дергаемся. У многих ведь в прошлой жизни и доли того не было, что есть сейчас». Дом, хозяйство, скотина. Кто и семьей обзавелся. Занятия по душе многие нашли. Мужики вон охотой и рыбалкой увлекаются. Баба рукоделием или творчеством каким. Одна рисует, другая романы села писать. Третья травы от любой болезни собирает. Сыты, умыты мы всегда, в тепле и пределе. А останься в городах, наверное, и в живых бы многих уже не было. И что, прямо все такие довольные и возвращаться не хотят? Не поверила Натка. «Поначалу еще как хотят. Особенно, пока трубы горят». Влез Клим. «Да чего там? Почти каждый хоть раз в побег через тайгу намыливался. Не верят, что мы вправду от людей так далеко». «И ты тоже?» Клим опустил голову, словно ему внезапно стало стыдно. «И я тоже. Через неделю ушел, как только с Будуна очухался. С того самого, с которого меня сюда и привезли. Ох, и пил я тогда». Впрочем, не суть. Ушел, короче, вверх по реке, откуда катера приходили. Думал, что так и буду вдоль русла чесать, пока к людям не выйду или не встречу кого. Два дня шел по берегу, а потом он заболоченным стал. Сначала еще худо-бедно удавалось двигаться, а дальше никак. Топь. Ну, пошел в обход. Иду-иду, а болоту ни конца нет, ни края, и лес меняется. У берегов-то он светлый был, редкий и лиственный. А потом такая чищоба началась. Вековые ели во мху стоят, все небо загораживают, под ногами сплошной бурелом. Изогнулся, света белого не видать. Тучей вьется. Ночью и вовсе страх. Хотел к реке вернуться. Иду, иду, иду, иду. А ее нет, как будто и не было никогда. Еще два дня шарахался, оголодал, обтрепался, а выйти никуда не мог. По кругу ходил, как заколдованный, пока силы не кончились. Тут я и понял, что вот он, конец мой пришел. Помню, упал на землю, отгнулся руками, кое-как закрылся и завыл. Самое страшное, даже не помирать было, а пропасть в этой глуши, знать, что косточек твоих никогда не найдут, креста над ними не поставят. Надка, помимо воли проникшейся этим рассказом, снова почувствовала, как по телу разливается холод, словно это она сама оказалась вдруг посреди дремучего леса без надежды в последний раз услышать человеческий голос. «А еще было очень обидно», — глухо продолжал Клим, — «что и там, откуда я пришел, никто меня не вспомнит. Никто не заплачет, и ни один из дорогих собутыльников, с которыми вместе мелочь у магазинов стреляли, рюмки за упокой моей души не поднимет, словно и не было меня на свете никогда, словно я пыль, которую ветром унесло, и только чище стало». Рая еле слышно всхлипнула и оттерла глаза рукавом, вряд ли жалея Клима, скорее вспомнив что-то свое. И вот лежу я, слезы текут, гнус пожирает и уже думаю, может пойти, да, в трясину с головой, чтобы быстрее отмучиться. И вдруг слышу, далеко-далеко собачий лай. Клим прикрыл глаза и на несколько секунд замолчал. Самый лучший звук на свете. Вскочил я на ноги. Заорал, как припадочный. Побежал туда, откуда он доносился, и мне в ответ уже люди: ау Веришь? Заревел я в голос: Таки меня и нашли в слезах и соплях. Это нормально! Снова, уже не скрываясь, всхлипнула рая. Все плачут, когда их находят. Клим медленно покачал головой. Все не все, но кто-то же и второй раз уходит. Не понимаю, мне одного раза за глаза хватило. А мне и одного не нужно было. Рая передернулась, как от озноба. Страсть леса боюсь, всегда боялась. Да и сразу как-то смекнула, что лучше, чем здесь. Мне нигде больше жизни не будет. Там-то я уже только конца ждала. Мне жаль, что с Борисом так получилось. Неловко буркнул Клин после паузы. Хотя, может. Еще и одумается. А и одумается, назад не приму, сухо отозвалась рая. Зачем? Чтобы постоянно подвоха ждать, предавший однажды, предаст дважды. Тоже верно. Вздохнул Клим. а Надка уже хотела спросить, о каком Борисе идет речь и в чем он провинился перед раей, но тут на крыльце раздались шаги. Заскрипела, открываясь дверь в сене, и на пороге избы. Возник, как чертик из табакерки, грушевидный поп с лукавой улыбкой на лице.